Нечисть в Вифлеемской капелле. На въезде во французский городок Сан-Жен-де-Боассо стоит небольшая часовня в готическом стиле, выстроенная в XV столетии в честь богоматери Вифлеемской. Так называемая Вифлеемская капелла «Шапель де Вифлеем», как и многие христианские церкви, была возведена на месте древнего святилища друидов. В 1911 году культовую постройку официально включили в перечень памятников старины. В 1993 пятом годах капелла была отреставрирована, но не совсем обычным образом. Дело в том, что ранее часовня, как и масса других средневековых сооружений, была украшена горгулиями и химерами, изображениями мистических чудищ, которые традиционно служили и для отвода дождевой воды, и для напоминания прихожанам об ужасах, к которым приводят греховные поступки. Всего таких фигурок изначально насчитывалось 28, и они располагались на пяти пинаклях капелла. К моменту реставрации практически все статуи были разрушены, 23 из них удалось восстановить по описаниям из источников. Среди них кабан, кентавр, змея, сирена, бык, орел, лев. Еще о пяти химерах никакой информации не сохранилось, кроме их количества. И тогда скульптору Жану Луи Буастелю поручили заменить их другими страшилищами. Неизвестно, чья была инициатива, но в итоге на углах юго-западного Пинакля появились следующие фантастические персонажи. Робот-рыцарь Грендайзер, отрицательный монстр Гремлин и положительный монстр Гизмо. На двух же из четырех углов северо-восточного пинакля поселились «Ксеноморф» или «Чужой» из одноименного голливудского фильма, который, между прочим, считается воплощением ветхозаветного чудища Левиафана, и «Анку». Последний, в отличие от предыдущих персонажей из фантастических фильмов и сериалов, является реальным духом из бретонского фольклора, олицетворяющим смерть, и занимающимся сбором душ умерших. Поэтому, пожалуй, он заслуживает более подробного описания. Анку выглядит как рослый, очень изможденный человек с длинными белыми волосами, одетый во все черное. На голове у него широкополая шляпа, какие обычно носят фермеры Британии. На плече коса, вместо глаз пустые глазницы. Как правило, его видят шагающим рядом с повозкой, в которую впряжены лошадиные скелеты. В старину, заслышав на улице звон колокольчиков, люди старались спрятаться, плотнее закрывали окна и двери домов. Если кому-то доводилось встретиться с Анку на пустынной дороге после захода солнца, неведомая сила прижимала его лицом к земле. Это означало, что не позднее, чем через два года, человек умрет. Те же, кто сталкивался с привидением поздно ночью, умирали и вовсе в течение месяца. Считалось, что после смерти их тела увозят на своей повозке Анку. О происхождении Анку говорили разное. Кто утверждал, что это сам библейский Каин, убивший своего брата Авеля и теперь охотящийся за новыми жертвами? Кто, что это призрак человека, умершего последним в предыдущем году и подыскивающего себе компанию для загробной жизни? но, так или иначе, он воплотился в интерьерах Вифлеемской капеллы как символ потустороннего мира, который всегда незримо присутствует рядом с нами. Смерть в скульптуре Как изваять смерть? Некоторые скульпторы сознательно выбирали ее темой для своих работ — Им это удалось настолько хорошо, что творения этих мастеров стали всемирно известными. В 1892 году на выставке в Париже датский скульптор Нильс Хансен Якобсен 1861-1941 года представил свою работу «Смерть и мать», созданную по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «История одной матери». В ней рассказывается о женщине, которая пыталась отнять свое дитя у смерти, но отказалась от этого, так как поняла, что только Бог может решать судьбы людей. В интерпретации Якобсона «Смерть в виде скелета с косой через плечо» перешагивает фигуру женщины, распластавшейся на земле над мертвым ребенком. Оригинал скульптуры в 1899 году был подарен авторам Национальной галереи искусств в Копенгагене а одна из двух бронзовых копий была установлена внутри ограды Церкви Святого Духа, ныне Церковь Святого Петра, также в столице Дании. В одном из дальних уголков барселонского кладбища Побленоу находится таинственная скульптура под названием «Поцелуй смерти». Имя ее автора неизвестно, хотя, предположительно, это популярный в то время Жаоме Барба или Жоан фон Бернат. Она была установлена как надгробие на могиле юноши, сына местного мануфактурщика Жозепа Солера. Костлявый скелет с крыльями склоняется над молодым мужчиной в жутком поцелуе. В парке «Путь Виктории» Уиклоу, Ирландия, есть статуя Харона, перевозчика мертвых душ в древнегреческой мифологии. Чтобы новоиспеченный покойник благополучно достиг врат Аида, в рот ему клали монетку. Это была плата хорону за путешествие по рекам подземного царства. Считалось, что если перевозчик не получит платы, душа будет вечно скитаться между мирами и никогда не достигнет места назначения. На 54-й Венецианской биеннале в 2011 году была представлена работа бельгийского скульптора Яна Фабра «Милосердный сон». В творении Фабра явно просматривается отсылка к оплакиванию Христа Микеланджело Буонаротти, 1499 год. Но при этом лицо Христа Фабр заменил на свое собственное, а удержащий Сына Божьего на руках Мадонны вместо лица и вовсе череп. Если присмотреться к деталям, то видно, что в руке мертвого Иисуса мозг, а по его телу ползают скоробеи, которые, кстати, в Древнем Египте были связаны с Богом Солнца и загробным миром. На территории Пражского града, в районе Золотой улочки, в 1993 году появилась бронзовая 500-килограммовая скульптурная композиция, изображавшая стоящего раком человека с огромным черепом на спине. Она называется «Притча о черепе», а автором ее является известный пражский скульптор Ярослав Рона, прославившийся на весь мир благодаря созданному им памятнику Францу Кавке. Данная работа, по его словам, тоже посвящена Кавке, вернее, персонажам его произведений. Сейчас творение Роны находится в Микуловском замке, прежнее название «Дитрихштайн», за 247 километров от Праги. Возможно, причиной ссылки стали слишком хорошо прорисованные гениталии героя композиции. Статуя художницы чешского происхождения, ученицы Сальвадора Дали Анны Хроми, командор, установленная в 2000 году в Праге перед театром сословий, вроде бы напрямую не обращена к теме смерти, однако на это косвенно указывает пустота вместо лица, скрывающаяся под рясой. У духа из оперы Моцарта «Дон Жуан», премьера которой состоялась в этом же театре в октябре 1787 года, нет ни головы, ни тела. В Клайпеде, Литва, на месте разрушенного некогда замка Мемель установлена скульптура «Черный призрак». Появилась она здесь благодаря легенде – Якобы 19 февраля 1595 года стражнику Хансу фон дер Хейду встретился странный незнакомец в длинной черной мантии и с фонарем в руке, который пришел от канала по каменному мосту. Он спросил, сколько в замке Провианта, а когда Ханс ответил, что провизии в Мемели хватит на год, почему-то рассердился и проговорил, «Но зерна и дров вам все же не хватит», Затем фантом исчез, а вместе с ним обрушился мост. Когда страну постигли нелегкие времена, предсказание призрака сбылось. Доставлять провизию в крепость без моста через канал стало непросто. И тогда эту легенду стали передавать из уст в уста. А в июне 2010 года у разводного моста, что ведет к развалинам старинного замка, установили бронзовую статую весом в 300 килограмм. Она изображает привидение, которое, держа в руке незажженный фонарь, выползает из реки на деревянные мостки, чтобы посмотреть на современный город. Нельзя не упомянуть в связи с этой темой и некоторые памятники, посвященные массовым трагедиям. Так, 28 апреля 1995 года в Санкт-Петербурге был открыт уже упомянутый выше памятник жертвам политических репрессий работы Михаила Шемякина. Он расположен на Воскресенской набережной напротив знаменитой тюрьмы «Кресты», в подвалах которой, согласно легендам, в 30-е годы пытали и убивали политзаключенных, а кровь по желобам стекала в Неву, окрашивая воду в красный цвет. За основу для композиции был взят один из символов города на Неве — сфинксы на университетской набережной. Профили смотрящих друг на друга бронзовых сфинксов на гранитных постаментах — двулики. На жилые дома на набережной смотрят юные женские лица, а на здание крестов на противоположном берегу Невы — страшные обнаженные черепа. Между фигурами сфинксов крест из четырех гранитных блоков, стилизованное окно тюремной камеры с решеткой также в виде креста. На постаментах медные таблички со строчками из произведений знаменитых писателей и поэтов Варлаама Шаламова, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Николая Заболоцкого, Владимира Высоцкого, Даниила Андреева, Иосифа Бродского, Александра Солженицына и других. В июле 1997 года в центре Дублина на набережной реки Лифи открылась бронзовая скульптурная композиция работы Роуэна Гилепси, посвященная жертвам Великого Голода. Речь идет об ирландском картофельном голоде, который имел место в 1845-1849 годах и был связан с массовым заражением картофельных посевов фитофторой. Голод вынудил многих ирландцев эмигрировать в Великобританию, Америку и Канаду. Тысячи людей умирали во время путешествия или вскоре после прибытия на чужбину от болезней и слабости. Суда, перевозившие эмигрантов, стали называть плавучими гробами. Шесть истощенных человеческих фигур и одна фигура собаки выполненные в натуральную величину, бредут по мощеному тротуару в сторону порта, возможно, поспешая к кораблю, на котором надеются покинуть страну и спастись от голодной смерти, уже поставившей свою печать на их лица. Успеют ли? В июне 2007 года в Торонто, Канада, на набережной в Ирландском парке, Был открыт еще один подобный памятник, также изготовленный Роуэном гелипси Скелеты людей окружают пришвартованный корабль. Эта композиция напоминает об иммигрантах из Ирландии, умерших в Канаде. Проклятие черного ангела На кладбище Окленд В американском городе Айова-Сити можно увидеть огромный, высотой 2 метра 60 сантиметров, надгробный памятник, испочерневший от времени бронзы, изображающий крылатого ангела. Он был возведен в 1912 году скульптором чешского происхождения Марио Корбеллом, 1882-1954 года. И известен как «Черный ангел», Статуя окружена суевериями. Говорят, любой, кто осмелится до нее дотронуться, вскоре скончается. Как гласит легенда, под надгробием покоится целая семья. Много лет назад в город приехала некая Тереза Долезал, по профессии акушерка, со своим восемнадцатилетним летним сыном Эдди. В 1891 году юноша умер от менингита и был похоронен на кладбище Окленд. Вскоре его мать переехала в Орегон и вышла замуж за человека по имени Николас Фельдеверт, но в 1911 году ее новый муж тоже скончался. Тереза перевезла прах покойного супруга в Айова-Сити и заказала скульптору Корбело надгробие в виде ангела из золотистой бронзы. Мастер выполнил заказ, но почему-то изваянный им ангел смотрел в землю, а не в небо как это обычно принято. Когда горожане увидели памятник, сразу же поползли слухи, что с ним что-то не так. В 1924 году скончалась и Тереза Фельдеверт. Ее останки похоронили в той же могиле, где уже лежал прах сына и мужа. С годами бронза почернела, и это только добавило статуе дурной славы. Вокруг нее стали возникать различные мифы, Так одни говорили, что якобы покойная Тереза была ведьмой и продала душу дьяволу. Другие, что ее родные умерли не своей смертью, она их убила. Третьи, что Тереза поклялась в верности покойному супругу, но не сдержала этого обета, поэтому, мол, памятник и стал черным. Хотя существует и такая легенда. Мол, Тереза, напротив, была благочестивой женщиной и очень горевала по своим близким, поэтому после того, как она умерла и ее похоронили, глаза ангела почернели за одну ночь от скорби. Тем не менее, вокруг черного ангела ходит множество страшилок. Например, рассказывают о четырех парнях, которые, придя ночью на кладбище, решили из озорства осквернить памятник, помочившись на него. Когда они отправились на машине домой, то попали в аварию и погибли. Другой случай якобы произошел с подростком, осмелившимся из хулиганских побуждений отпилить ножовкой палец у статуи. На другой день он утонул в озере, а отпиленный палец каким-то непостижимым образом вернулся на свое место. Несколько лет назад На кладбище Окленд побывали сотрудники телепрограммы «Шоссе призраков», посвященной паранормальным явлениям. Они просканировали черного ангела тепловизором и обнаружили, что скульптура излучает тепло. При этом взяться ему было неоткуда, стояла зима. Так что с этим памятником явно что-то нечисто. КОПИИ АЛЬЧЕО ДОСЭНЫ Римский резчик Альчео Досена 1878-1937 зарабатывал на жизнь барельефами для оконных карнизов и прочими дешевыми поделками, на которые получал заказы. Но однажды, в жаркий летний день 1915 года, когда он работал у себя в мастерской, выполняя очередной заказ, у него от духоты закружилась голова. Перед глазами поплыли разноцветные круги, и вдруг возникло видение. Незнакомец в старинной одежде. Он представился живописцем Симоне Мартини 1284-1344 года, картинами которого Досена не раз восторгался. Но ведь Мартини скончался аж 600 лет назад. Меж тем... Неожиданный гость посетовал на то, что многие его полотна погибли, в том числе и изображения Мадонн, которые он рисовал с Лауры, возлюбленной знаменитого поэта Петрарки. «Вот если бы он ваял из камня, а не писал на холстах, то его работы сохранились бы на века», — сказал Мартини. Тут видение исчезло, Альчео пришел в себя, он тут же направился в музей, где вдоволь налюбовался на одну из Мадонн Мартини. «А почему бы действительно не изваять эти изображения из мрамора?» — задумался скульптор. Из заброшенных каменоломен Досена привез блоки старинного мрамора. Мастерскую оборудовал в сарае на окраине города. Около года он изучал работы Мартини и скульптуры эпохи проторенессанса. Пытался овладеть резцовой техникой, забытой со времен Возрождения. Наконец он изготовил первую скульптуру «Мадонну с Христом», за ней другие. По словам Альчео, он как в тумане рисовал набросок, затем брал в руки рубила, им словно кто-то управлял. Однажды в музее Досена увидел несколько деревянных статуй работы Джованни Пизано около 1250 около 1315 -го годов. Вскоре во сне ему явился сам Пизано и посоветовал делать скульптуры не из холодного мрамора, а из дерева. Через полгода у Досены были готовы скульптуры под Пизано. Во сне Алчао теперь посещали и другие выдающиеся мастера Возрождения, Мино, Якопо де Сангало и даже сам Микеланджело. Скульптор пытался воспроизводить их творение сначала, Досена делал статуи просто для себя. Но как-то к нему в мастерскую заглянул знакомый торговец, заинтересовался работами и взял несколько штук на продажу. Мадонну с Христом он предложил одной галерее, Там ее отдали на экспертизу и заявили, что это творение XIV века. За статую отдали тридцать тысяч долларов. Но хитрый торговец заплатил Досене всего 300 долларов — сказав, что ее оценили как копию, и предложил подписать с ним контракт на продажу других подобных изделий. За семь лет Алчео создал больше 30 таких копий. Между тем, банда торговцев-мошенников продавала его работы в самые крупные музеи не только Италии, но и Германии, Англии, США, причем как подлинники. Скульптор узнал правду только в 1928 году когда приятель, занимавшийся историей Возрождения, поведал ему о появлении в музеях по всему миру ранее неизвестных статуй эпохи Ренессанса. По описаниям Дуссена понял, что речь идет о его собственных работах. Конечно, он подал судебный иск. Однако в итоге мошенников так и не осудили, поскольку оплата производилась точно по контракту, а музеи сами проводили экспертизу. Досена продолжал ваять, но теперь его работы стоили не дороже 700 долларов, то есть продавались по цене копий. В 1935 году скульптор даже издал официальный перечень работ, которые я выполнил по просьбе моих предшественников, а месяц спустя мастер скончался. Альчео Досена завоевал в художественном мире репутацию короля подделок. Сегодня цены на его работы довольно высоки. В начале этого столетия в Сиене даже открылась выставка его творений. Так или иначе, имя художника, сумевшего в двадцатом веке скопировать признанных мастеров эпохи Возрождения, стало легендой. Вместе с удивительной историей появления этих шедевров. Магические шедевры Лувра Существует масса мистических преданий о статуях, которые находятся в Лувре. Например, считается, что на скульптуру «Медузы горгоны нельзя смотреть после захода солнца, а то голова заболит. А если вы в нетрезвом состоянии приблизитесь к изваянию вакха, ночью будут терзать кошмары. Есть тут и свой исполнитель желаний — Аполлон Бельведерский. Однако, чтобы желание сбылось, просить о его исполнении следует на восходе солнца, когда музей еще обычно закрыт. Впрочем, бывали случаи, когда посетители специально пытались на ночь спрятаться в укромном месте, чтобы с утра обратиться к Аполлону. Поэтому сотрудники музея теперь тщательно следят за теми, кто интересуется этой статуей. Говорят, однажды, Некоему юноше все же удалось спрятаться в старинном саркофаге, чтобы дождаться рассвета. Но идея оказалась плохой. Когда утром парня нашли, он помешался рассудкам. «Кому мешает русалочка?» 23 августа 1913 года в датской столице Копенгаген на набережной Лангелине у входа в гавань появился бронзовый памятник русалочке, героине одной из самых знаменитых сказок Ганса Христиана Андерсена. Теперь, как и в сказке, она могла смотреть на проплывающие мимо корабли. Спонсором установки памятника стал местный пивовар Карл Якобсен сын основателя компании карлсберг на которого произвел большое впечатление балет по сказке русалочка а отлил ее из бронзы молодой скульптор эдвард эриксон одна тысяча восемьсот семьдесят шестой одна тысяча девятьсот пятьдесят года статую он по задумке того же якобсона воял с собственной жены Элине, Та была прямой балериной Королевского театра оперы и балета, выступавшей под сценическим псевдонимом Эллен Прайс. И именно она исполняла в балете партию русалочки. Может быть, потому героиня получилась такой живой? Сразу же после открытия Якобсен в торжественной обстановке преподнес статую в дар городу, высота которой составляет 1,25 метра, а вес около 170 килограмм, По-датски называется «Ден Литтл Хафру», дословно «Морская дамочка». Она сразу же стала небывало популярной. Туристы со всей Европы съезжались в Копенгаген, чтобы посмотреть на русалочку, а сами жители Копенгагена начали считать статую своим талисманом. Моряки приходили к русалочке за напутствием накануне плавания, а их жены и возлюбленные просили у нее, чтобы их мужчины благополучно вернулись домой. Постепенно многие стали верить, русалочка живая. В холодную погоду на бронзовую девушку надевали шубу, а на голову шапочку, чтобы не простудилась. Так продолжалось более полувека. За это время копии русалочки появились во многих городах мира — Париже, Риме, Амстердаме, Токио, Шэньчжэне, Сиднее, даже в российском Саратове. И вот утром 25 апреля 1964 года копенгагенцы увидели, что кто-то отпилил русалочке голову. Набережную тут же заполонила разъярённая толпа. Хорошо, что полицейские догадались укрыть статую покрывалом. Несмотря на то, что городские власти пообещали награду в 7 тысяч крон тому, кто укажет на преступника и тому, кто сумеет отыскать отрубленную голову, Наслед неизвестных вандалов выйти так и не удалось. Имелись только сведения, что это была группа художников-троцкистов. Было решено приделать русалочке новую голову. К счастью, оказалось, что в Копенгагенском музее изобразительного искусства хранится гипсовый слепок работы Эриксона, которому к тому времени уже не было в живых. Правда, жив был его сын, тоже по профессии скульптор, Он и возглавил работы по реставрации. Весь мир следил за судьбой русалочки. Эриксон-младший мешками получал письма от детей и взрослых, умолявших поскорее восстановить любимый памятник андерсоновской героине. Через месяц отремонтированную скульптуру вновь представили публике. На открытие прибыла даже 85-летняя Элина Эриксон, вдова покойного скульптора. Для защиты от будущих вандалов памятник стали по ночам освещать мощным прожектором, а неподалеку поставили полицейский пост. Но уже летом того же года кто-то ножовкой попытался отпилить русалочке руки. В 1976 году в скульптуре повредили хвост. 22 июля 1984 года два подростка отпилили ей руку правда потом вернули в одна тысяча девятьсот году снова попытались отпилить голову к счастью это не получилось и повреждена оказалась только шея однако в тысяча девятьсот девяносто восьмом году голова все же была отсечена впоследствии ее подбросили к местной телестанции голову удалось вернуть на место одиннадцатого сентября две тысячи третьего года Был устроен настоящий теракт. Русалочку взорвали и сбросили с постамента, а в 2004 году на нее надели паранжу в знак протеста против вступления Турции в Евросоюз. Несколько раз статую пачкали красной краской. Впервые это случилось еще в 1961 году, когда волосы русалочки окрасили в красный цвет и пририсовали ей лифчик. В последний раз акт вандализма произошел 14 июня 2017 года. Памятник облили синей белой краской. С 25 марта по 31 октября 2010 года скульптура находилась на Всемирной выставке в Шанхае. На всякий случай маршрут, по которому везли русалочку, держался в строжайшей тайне, а на выставке возле статуи круглосуточно дежурила охрана. Пока русалочка отсутствовала в Копенгагене, на месте ее установки демонстрировали видеоинсталляцию работы китайского художника Ай Вэйвэя. Почему же русалочка столько раз становилась жертвой вандализма? Ведь в сказке она являлась исключительно положительным персонажем. Напротив, ей была уготована достаточно печальная участь. Вероятно, для вандалов она была неким символом которые им хотелось уничтожить только вот символом чего что случилось с янтарной комнатой одной из основных достопримечательностей екатерининского дворца в царском селе являлась знаменитая комната в стены которой были вмонтированы мозаичные панно из натурального янтаря, преподнесенные Петру I в качестве дипломатического подарка прусским императором Фридрихом Вильгельмом I. Как известно, эти панно были вывезены фашистами во время войны. Поиски янтарной комнаты продолжаются до сих пор. Летом 1941 года В преддверии фашистского наступления музейные работники эвакуировали значительную часть художественных коллекций, книг, различных утвари, а часть укрыли в подвалах. В сентябре Пушкин, так стало называться царское село при советской власти, оккупировали немецкие войска, разрушившие и разграбившие уникальный комплекс. С загадкой янтарной комнаты связывают смерть знаменитого советского фантаста александра беляева одна тысяча восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок второй года кто из нас в подростковом возрасте не зачитывался человеком амфибией и головой профессора доуэля между тем в жизни самого писателя было много странного и непонятного например до сих пор точно неизвестно как он умер и где именно похоронен Война застала семью Беляевых в Пушкине. От эвакуации писатель, который незадолго до этого перенес операцию на позвоночнике, отказался, а вскоре город оккупировали немцы. По официальной версии, фантаст умер от голода в январе 1942 года. Тело перенесли в склеп на Казанском кладбище. Ждать очереди на захоронение очередь должна была подойти только в марте, а в феврале Жену и дочь писателя угнали в плен в Польшу. Существует легенда, что тело Беляева из склепа вынесли и захоронили фашистский генерал с солдатами. Якобы генерал в детстве зачитывался произведениями Беляева и потому решил с честью предать его тело земле. По другой версии, труп просто закопали в общей могиле. Так или иначе, точное место захоронения писателя неизвестно. Впоследствии на Казанском кладбище в Пушкине была установлена памятная Стелла, но могилы Беляева под ней нет. По словам публициста Федора Морозова, Беляев работал над повестью, посвященной теме янтарной комнаты. Это вызвало интерес к нему со стороны гестапо. Вроде бы гестаповцы пытались привлечь Александра Романовича в качестве консультанта. Может, он поплатился за то, что знал слишком много? или «погиб от пыток», говорят также, что труп фантаста оказался обугленным. С 1942 по 1944 года панно из янтарной комнаты были выставлены на обозрение в Королевском замке Кёнигсберга. Однако в августе 1944 года в результате налета английской авиации в замке приключился пожар. Хотя панели не пострадали, их упаковали в ящики и спрятали в подвалах, после штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года янтарная комната бесследно исчезла. В начале 80-х годов прошлого столетия были начаты работы по реконструкции янтарной комнаты. В 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, панно были восстановлены в полном объеме. Между тем... Поиски подлинной янтарной комнаты продолжались. На территории бывшего курлянского котла в Латвии расположена местность под названием Лестене. Здесь, близ хутора Берзини, растет огромный дуб. Говорят, возле дуба когда-то находился древний языческий алтарь, хранитель этого места. Как свидетельствуют показания очевидцев, В 1944 году сюда прибыли несколько нацистских военных машин, груженных какими-то ящиками. Нацисты изрешетили выстрелами дуб, разрушили алтарь, а затем зарыли ящики в землю. Есть версия, что в них как раз и находилась разобранная янтарная комната. Несколько лет назад след легендарных сокровищ всплыл в маленьком восточно-германском городке Дойч-Катаренберг, что на самой границе с Чехией. Одному из местных жителей, Питеру Хостейну, вздумалось покопаться в компьютерных архивах недавно умершего отца, во время войны служившего оператором германских военно-воздушных сил. Среди электронных документов, хранившихся в компьютере, Хостейн обнаружил свидетельство о том, что в конце 1944 года из резиденции одного из лидеров Рейха, Германа Геринга, Шорфхейт, расположенной к северу от Берлина, было спешно вывезено большое количество тяжелых ящиков, их доставили в подземный бункер близ городка Дойчендорф. Таково в то время было название нынешнего «Дойчка Таренберга». Наследник ветерана Люфтваффе нашел нескольких старожилов, помнивших место на склоне между дорогой и скалой, где когда-то располагался вход в искусственную пещеру. Поднялся ажиотаж. За счет средств местных властей были приглашены специалисты по горной инженерии. Электромагнитный анализ действительно выявил в указанном месте на глубине 20 метров подземные пустоты, заполненные плотными структурами. Судя по всему, там могли находиться сложенные ящики. Мэр города Ханс Петер Хауштайн сообщил в прессе, что в ящиках без сомнения не железо, а скорее всего золото или серебро. «Мы на 90% уверены, что нашли янтарную комнату», — заявил он. Тайник является частью лабиринта, построенного нацистами для хранения награбленного добра. Местные жители всегда знали о существовании лабиринта, неизвестно было лишь его точное местоположение. Но исследователям так и не удалось добраться до предполагаемой сокровищницы и ознакомиться с ее содержимым. Впрочем, есть версия, что фашисты завладели лишь копией янтарной комнаты, а настоящая янтарная комната была надежно спрятана еще до начала Великой Отечественной войны. Легенда такова. Будто бы после подписания в 1939 году пакта о ненападении писатель Алексей Толстой предложил Сталину подарить янтарную комнату Гитлеру для укрепления дружбы с Германией, Тем более панели нуждались в реставрации и находились в плачевном состоянии. Однако вождь народов не пошел на этот шаг. Вместо этого он велел сделать дубликат янтарной комнаты для Гитлера, а также ее макет в натуральную величину. За 20 дней до начала войны оригинал разобрали, уложили в ящики и спустили в подвалы Екатерининского дворца. В зале же установили макет. Он-то, предположительно, и достался гитлеровцам. Может быть, янтарная комната никуда и не исчезала? И ее реконструкция всего лишь мистификация. Подлинник просто извлекли из подвалов и установили на прежнее место. Или это все-таки копия? Так или иначе, история янтарной комнаты так и остается одной из самых больших загадок XX столетия.